Её ноутбук открыт на журнальном столике в квадрате серо-голубого света в квартире с погашенными лампами. Она уставилась в него, допивая чашку супа и оттягивает момент, когда склонится над клавиатурой, прихлёбывая горячую жидкость теперь уже глотками помельче. Поскольку семья отгородилась от неё смертью, молчанием и благочестивыми обетами, на имя остаются щупальца интернета, чтобы постичь историю Харьки. Введя имя деда в Google, она не узнает ничего нового, что уже приносит облегчение, ведь сайты о Облжырской войне полны персональных обвинений и поимённых обвинений. Судя по всему, никто не счёл нужным ни назвать её деда атласким мясником или гиеной Полестра, ни посвятить страницу перечню его злодеяний. Она вводит одно за другим ключевые слова: Харьки, действия Харьки, «В алжирской войне», «Роль харки», «Репрессии харки Алжир», «Харки Кабилы», «Отъезд харки 62». Они тотчас отсылают ее к тысячам картинок, страницам и страницам текста, беспорядочной информации, расцвеченной орфографическими ошибками, на которые она кликает, неуверенная в том, что ищет, на которых спотыкается в этот вечер, как и в следующий. Все её ночи теперь похожи. На имя не остаётся выпить с Камелем и Елизой после работы, никому не звонит и не отвечает на смски Крестофа, которые хоть и по-прежнему лепедарны, становятся всё настойчивее. Она сидит дома и смотрит документальные фильмы на Ютубе, подкрепляясь китайской едой, купленной в ресторанчике напротив, Спасители стольких дней похмелья. Она просматривает подряд три части Близких врагов Патрика Ратмана, ковыряя холодную лапшу в лотке и засыпает на рассвете, не вставая с кресла, с головой полной рассказов о пытках и постепенном подчинении окружающему населению. Она слушает, как ведущие и гости, чинно сидя кружком в футуристических креслах, твердят, что алжирская война продолжается и сегодня в виде войны памяти. Она слышит их слова: открытая рана, разрыв, травма, слепое насилие, И несмотря на сочувствие, которое каждый пытается выказать к рассказам других, у наемы часто создаётся впечатление, что они вот-вот вцепятся друг другу в глотку, хоть и выглядят так чопорно в этих креслицах телестудий. Она смотрит, толком не понимая, видео о карательной операции французской армии против населения Айнабида после убийства семи европейцев, снятое в августе 1955 года. Странные кадры на которых жертвы не бегут, не суетятся, спокойно подходят солдаты, целятся и стреляют. По любопытному совпадению все на видео падают лицом в землю. Это похоже на сцены из документальных фильмов о животных, для которых газель накачивает наркотиками для пущей уверенности, что львицы поймают её и оторвут первый кусок мяса прямо перед камерой. Мимо очень скоро заинтересовалась цепью комментариев, разматывающейся под каждым видео. Ни один кадр лжижской войны не может быть выложен онлайн, не вызвав череду реакций, которая неизбежно приводит с той или иной быстротой, это зависит от сайта, к оскорблениям в адрес Харьки. С чего бы ни начался спор, он всегда выходит на взрыв целенаправленной ненависти. Это вариация закона Годвина, согласно которому По мере разрастания дискуссии, вероятность сравнения, в котором упоминается нацизм или Гитлер, стремиться к единице, повергает ее в ужас и отрыпь. «Ты говоришь, что мечтаешь вернуться в Алжир грязной харки? Давай, я тебя жду, чтоб зарезат! Харки — ублюдки и коллаборационисты! Аллах вас ненавидит, и я тоже!» И еще вот это, которое кажется адресованным лично ей или почти. Французы боролись, чтобы сохранить Алжир. Им есть чем гордиться. Черноногие хотели сохранить богатства и фермы. Им есть чем гордиться. Алжирцы боролись за свою независимость. Им есть чем гордиться. Но, сука, дочь Харки, с ней проблема. Она должна стыдиться своего отца-предателя, и я говорю ей, что мы алжирский народ хотим истребить потомков Харки. Среди этих оскорблений и угроз она находит иногда комментарии авторы которых защищают бывших военнослужащих местных формирований французской армии в такой же ядовитой манере, как и их оппоненты. Но полемисты, опровергающие уравнение «харки равно предатель», как и другое, по которому «хороший предатель — мёртвый предатель», хоть и могут ненадолго разжать тиски страха и отвращения, стиснувшие горло Наимы, зачастую оказываются также защитниками методов десантников и даже 33-й гренадерской дивизии SS Шерлиманн. Быстро просматривая страницу, она мельком видит под вых комментариями картинки и слоганы. Ты нас поймёшь. Оазис не дремлет, оазис бьёт, куда хочет, когда хочет. Ей кажется, что под её компьютером разверзлась огромная подземная пещера. где мечются чудовища с перекошенными от ненависти рожами, и фибровые провода должно быть погружено непосредственно в неё, чтобы выплёскивать на каждый сайт эти ушаты оскорблений и насилия. Отделить достоверную информацию от той, что порождена гневом и печалью, от того, что пишут, как будто рыгают или плюют, слишком затратно по времени. Она предпочитает обратиться к ресурсу более спокойному, не столь яростно сопричастному. С жёлтых, красных, чёрных и белых обложек заказанных ею книг беззастенчиво смотрит слово Харки, то, которое в словаре якобы обозначает её, то, что интернет затушовывает как ругательство. Наима осознаёт, до какой степени повлияли на неё комментарии онлайн, поймав себя на том, что читая эти книги в метро или в кафе, прикрывает рукой название. Она даже не уверена, что не понизила голос когда заказывала их в книжном. Она не знает в точности, чего опасается, но уже понимает, какое невообразимое множество людей и по сей день придерживается безапелляционных и противоречивых мнений о пути Харки. Вечером в постели она глотает книги, как опрокидывают залпом стакан барматухи. Бывшие Харки и их потомки, стараясь привлечь внимание к своим страданиям, прибегли к статистике количество. Вот что в их свидетельствах говорило о желании быть принятыми всерьёз. Но они не в силах выдавать эти цифры с холодной точностью. Они выкрикивают их, выплакивают, выбрызгивают вместе со слюной. Цифры не созданы для этого, они для подсчёта. Они портят пафос, а пафос в свою очередь пятнает их. Наима видит, как пляшут эти цифры более диким хороводом, ничего не означающим. хороводом. Цифры, выложенные Харки, присовокупляются к перечню бесчинств французской армии. Я их одинаково пересказывают книги по общей истории. Она понимает, что есть авторы, которым хотелось бы аннулировать эти цифры, но ведь из этого ничего не выйдет. При любом масштабе репрессий бойня, она и есть бойня. Закон око за око, зуб за зуб, как его ни толкуй, может лишь множить кривых и беззубых. и никогда оставшийся целым глаз первой жертвы не составит пару с глазом второй. Количество жертв по мере прочитанных страниц так стремительно растёт, что Наима вязнет в арифметике, в подсчётах, глотает десятки, давится сотнями, тысячи застревают в горле и не проходят внутрь, а числа всё больше, всё выше от главы к главе, и она уже не может ни мыслить цифрами, ни пытаться увидеть за ними людей. Она только читает их, а потом и просто на них смотрит. Они больше ни о чём ей не говорят.